Роза Козель. Мы так устроены. Вступление. С этой книгой творится что-то странное. Я пытаюсь начать писать её уже в шестой раз, и каждый раз у меня внутри срабатывает очень чуткий тестер, который говорит мне: "Это не ты". Я не знаю, почему он настолько сильно обострился, возможно, именно потому, что это не статья, а книга. Наверное, ее увидит гораздо большее количество людей. Наверное, отношение к ней будет несколько иное, и информация, которая в ней будет содержаться, призвана производить более серьезные изменения, чем статьи, писать которые мне было достаточно легко. Видимо, моя задача — вложить в текст максимально искренние свои мысли и чувства, и при этом пребывать в настолько открытом и естественном состоянии души, насколько я вообще способна, Потому что это очень важно быть собой. Когда мы настоящие, тогда мы привносим в мир наибольшее благо, да и сами при этом счастливы. Пожалуй, книга моя как раз об этом. Как найти путь к истинному себе? Я сейчас пишу и вновь переписываю эти строки и на каждый себя спрашиваю: а что сейчас тобой движет? И если обнаруживаю, что написала этот кусочек хотя бы под малейшим влиянием страха или желания кому-то что-то доказать или под руководством какого-то шаблона, я просто стираю это и пишу заново. По этому принципу стоит проживать и всю свою жизнь в целом, стараясь понять, что именно движет нами, задавая себе важные вопросы, давая себе на них максимально честные ответы. Надо сказать, что с определённых пор мне очень нравится так делать. И благодаря этому я начала гораздо лучше понимать и наше внутреннее устройство, и устройство мира вообще. Это помогло мне освободиться от многих ограничений и почувствовать вкус жизни. Это знание очень ценно, потому что оно сделало меня лёгкой, радостной, наполненной. И если смогла я, Значит, другие тоже могут пройти этим путём и достичь тех же состояний, которые сейчас доступны мне. Поэтому я хочу написать о своих открытиях, рассказать о них как можно большему количеству людей. Возможно, кому-то не хватает совсем небольшого фрагмента знания, чтобы ощутить свой личный инсайт, и это стало бы для него важным толчком на пути улучшения своей жизни. Возможно, какая-то глава из книги станет именно таким дополняющим фрагментом. А помочь в этом хотя бы одному человеку уже большая награда для меня. Если таких людей окажется много, тогда цель книги будет достигнута. Я хочу развеять общепринятые мифы о том, как устроен человек. Мы слишком часто вводим себя в заблуждение. В сети и литературе слишком много давно устаревших шаблонов, под которые мы себя безуспешно пытаемся подогнать в надежде стать более счастливыми. Но следуя им, мы постепенно обнаруживаем, что они не работают, что наша жизнь и самочувствие не улучшаются, и мы с новым рвением кидаемся искать другие, более эффективные. Я просто хочу помочь вам в вашем поиске. Потому что на определённом этапе своей жизни я поняла, что действительно нашла некоторые работающие схемы. Мою собственную жизнь они уже поменяли к лучшему в значительной степени. Мне будет приятно, если и для вас они сыграют ту же самую созидательную роль. Не верьте мне просто так. Не воспринимайте написанное мной как истину, даже если я вам симпатична как человек. Пропустите всё через свой собственный внутренний цензор. Что он вам говорит? Как откликается? Мы все способны фильтровать информацию интуитивно, когда поверхностные слои нашего сознания восторженно кричат Да, вот оно, это обетованное знание. А более глубокий слой в это время сигналит едва уловимыми тревожными импульсами. Эй, хозяин, тут что-то не то. Важно слышать именно его, этого иррационального глубоководного обитателя. Ему всегда известно гораздо больше, чем нашему вечно изворачивающемуся и мечущемуся логическому уму. Вообще Очень важно ловить то, что откликнулось внутри. Эффект резонанса ведёт нас самым правильным путём: к нужному опыту, к ценным впечатлениям, к давно назревшим осознаниям. Даже уже сам факт того, что вы читаете эту книгу, говорит о том, что мы с вами находимся в резонансе. Так давайте же позволим ему вовлечь нас в свои волны, многократно ускорить совместное движение. И возможно, этот процесс подарит нам те самые открытия, которых так не хватало для обретения истинного смысла нашей жизни.